Глава шестая. Рандеву с предателем. Злополучный вагон, где везли драгоценный Коран Усмана, осиротело стоял на запасных путях станции Туркестан. Произошедшие держали пока в строжайшей тайне, только отбили телеграмму наркому по делам национальности товарищу Сталину. Сопровождавшие книгу ученые, богословы и охранные подразделения так и жили пока в вагоне на станции Туркестан. Загорский отправил Гонзалина рыскать по окрестностям и опрашивать местных жителей, сам же сел беседовать с руководителем делегации Муфтием Ризаиддином Фахриддиновым, а также деканом историко-филологического факультета Александром Шмидтом, сопровождавшими перевозку драгоценного груза. «Сколько их было?» – без всяких предисловий спросил Местор Васильевич. «Кого их?» переспросил Фахреддинов по виду классический муфти с седой бородкой, усами подковой, в очках и круглой черной тюбетейки. Налетчиков. Фахреддинов и Шмидт переглянулись. — Сложно сказать, — неуверенно выговорил Шмидт, пощипывая сидящую бороду. — Трудно считать, когда на тебя наставлены винтовки и револьверы. — Семь человек, — в разговор вмешался сидевший у входа начальник охраны веретенников. Но это в вагоне, кто-то оставался и снаружи. Судя по следам на земле, всего на летчиков было человек 10-11. Целый отряд, хотя и небольшой. Загорский внимательно посмотрел на Веретенникова. — А сколько у вас было охраны в этот момент? — Я и три красноармейца, отвечал комиссар. Судя по всему, Пухов в тот момент был уже мертв. При этих словах взгляд его потемнел, на лице обозначились и желваки. Как были одеты нападавшие? «Халаты, серые чалмы, и малахай, шаровары, остроносые сапоги», — перечислял комиссар. «Одним словом, басмачи. Я их знаю. Во время гражданской воевал с курбашей из армии Мадаминбека». Слова о басмачах несколько озадачили Загорского. «Опять басмачи», — сказал он. «В этой области их как будто уже не осталось». Шмидт кивнул головой, сказав, что действительно. «Остатки басмаческих банд еще могут встречаться где-нибудь в Ферганской долине». Но ни в Ташкенте, ни в этой части Туркестана их нет. Тогда вопрос, откуда же и зачем они тут взялись? Ответ очевиден. Ограбление не случайно. Работали они по наводке. Да, согласился Фахреддинов. Похоже, эти греховодники искали именно Коран. Они открыли ящик, посмотрели и лишь потом вынесли его прочь. Загорский поинтересовался, не пытались ли организовать погоню. — Совершенно невозможно, — отвечал Веретенников. — Но отчастей непонятно, в какую сторону скакать. К тому же и сил у нас таких нет, чтобы преследовать вооруженную банду. — А почему вы не выставили охрану вокруг вагона по внешнему периметру? — Не было необходимости. Нестор Васильевич ничего на это не ответил, лишь спросил муфте, кому было известно, что именно перевозят в вагоне. Тот отвечал, что кроме вышестоящих товарищей в Москве об этом знали только ученые, сопровождавшие книгу. — А охрана? — Из охраны один комиссар Веретенников. — Не один, — внезапно сказал Веретенников. — Вот что мы нашли у Пухова. И он показал Загорскому письмо Пухова к матери. Тут быстро пробежал глазами неровные строчки, хмыкнул, посмотрел на Шмидта. — Зачем вы рассказали Пухову о том, что именно вы везете? Белая кожа кабинетного ученого сделалась, казалось, еще белее. Волнуюсь, он отвечал, что молодой человек проявил большую любознательность. К тому же Шмидт и не подозревал, что красноармейцам не сказали, что они перевозят. Ведь товарищ Веретенников знал о Коране, почему же бойцам ничего не сказали. «Товарищ Веретенников — комиссар и начальник конвоя», — отвечал Загорский. «Ему по должности положено знать, что именно он конвоирует. А вы вас же предупреждали о секретности задания?» Смущенный Шмидт забормотал, что-то себе под нос. Но Нестор Васильевич его уже не слушал. «Скажите, — спросил он, — что вам известно о тайнописи, содержащейся в Коране Усмана? Есть ли на этот счет какая-то легенда?» Шмидт отвечал, что существует предание, согласно которому на нем могли остаться аяты из других списков священной книги, те, которые отверг сам халиф Усман, но все-таки сохранил их в невидимом написании для потомков. Однако это предание ничем пока не подтверждено. Поверхностное исследование никаких тайных надписей не выявило. Теперь Загорский смотрел на Фахридинова. муфти тоже смотрел на него, как показалось Нестору Васильевичу, несколько настороженно. Глаза его тревожно поблескивали за стеклами круглых очков, борода вздрагивала. — Резаидин Фахреддинович, это правда, что вы были против вывоза Корана из Уфы? Вопрос явно застал Муфтия врасплох. Он побагровил. — Что за имя? — Кто вам это сказал? — Неважно, просто ответьте. — Почему вы препятствовали вывозу книги? Фахреддинов заморгал глазами, потом вымученно улыбнулся. — Я не препятствовал, никогда не препятствовал. Но я действительно был не рад, что Коран увозят из Уфы. Это великая мусульманская святыня. От нее напрямую исходит свет пророка. Святыня это связано с главным знанием, который даровал нам Аллах. С единым для всех нас откровением. Рядом с ней я, как и любой правоверный, чувствую божественную, как сказали бы вы, русские, благодать. Расстаться с таким ощущением нелегко. Я полагал, что решение перевести книгу в Туркестан было чисто политическим. Советская власть тут сейчас не очень сильна, и надо было поддержать ее каким-нибудь особенным жестом. И вам этот жест не понравился. Несколько секунд Фахреддинов молчал, глядя на Загорского из-под очков, потом отчеканил. «Я — религиозный деятель и не обсуждаю веление властей. Если руководство страны так решило, что ж я подчиняюсь?» «Будем считать, что ваш ответ меня удовлетворил», — кивнул Нестор Васильевич. «Так или иначе, мы пришли к выводу, чтобы Смачей навел на Коран Усмана некий предатель. Если мы найдем этого предателя, мы сможем выйти на след похитителей». «Надеюсь, вы не считаете, что кто-то из нас мог?» Начал было Шмидт, и тут же замолк. Его перебил комиссар. «Что там искать?» Он нервно тряхнул письмом. «Вот Джон он, Пухов!» Разглашал секретную информацию, писал предательские письма. К сожалению, допросить его уже не удастся. Как знать, пробормотал Загорский. Как знать. Тело Пухова лежало на станции в леднике. Его еще не успели отправить в Ташкент. Начальник станции сказал, что ждали распоряжений вышестоящего начальства. «Поскорее бы!» — добавил он искательно. «На такой жаре он долго не продержится!» Тело Загорский осматривал вместе с Гонзолином. В таких неприятных вопросах мистер Васильевич особенно доверял опытному взгляду бывшего разбойника. Джамиля, как настоящая восточная женщина, скромно стояла в некотором отдалении. «Удар нанесен ножом с близкого расстояния». Загорский внимательно осматривал труп. Возможно, к красноармейцу подошел знакомый ему человек. Это подтверждает версию Веретенников, но я не думаю, что предателем был Пухов. Даже если письмо он посылал не матери, а сообщникам, он его так и не отправил. Очевидно, что операция ограбления была разработана заранее, так что письмо — это ложный след. Другой вопрос, кто и зачем этот след организовал. «Взгляните-ка!» — внезапно прервал его помощник. Гонзолин не без труда разогнул закостенелый и скрюченный пальцем покойника. Между средним и указательным застрял кусочек черной материи. Загорский рассмотрел его внимательно, потом подозвал Джамилю и спросил, откуда, по ее мнению, мог взяться такой кусочек. Бросив быстрый взгляд на обрывок, та сказала, что из такой ткани у них делают чадры. Загорский поднял брови. уходят что перед смертью? Пухов. Домогался какой-то местной прелестницей, и она, отбиваясь, убила его. А что, простите, делала женщина темной ночью рядом с вагоном? Может быть, у нее с красноармейцем было назначено свидание? Они повздорили, он применил силу, она, защищаясь, ударила его ножом. — У нас тут женщины при себе ножи не носят, — покачала головой Джамиля. — До ближайшего аула версты полторы. Что ей тут понадобилось? — Согласен, версия бредовая, — кивнул Загорский. К тому же, судя по клочку материи, Пухов стоял с женщиной лицом к лицу, а ножом его ударили со спины. Следовательно, у женщины был сообщник. «Или сообщники», — добавил Гонзалин. «Если предположить, что незнакомка действовала совместно с басмачами, тогда все становится на свои места», — сказал стар Васильевич. «Ее использовали как приманку, а Пухова убили, после чего смогли напасть на вагон совершенно внезапно». Гонзалин помолчал и сказал, что ему удивительно, что убили не всех, а одного Пухова. Зачем они оставили свидетелей? Очень просто, — отвечал Загорский. Они не могли убить всех, потому что кто-то из сопровождающих был предателем. Оставить его в живых или увести с собой значило дать нам зацепку. Поэтому они убили только Пухова. Кто же предатель? Кому, как сказали бы древние, все это выгодно? «У меня есть на этот счет некоторые предположения, но не мешает их проверить». Он посмотрел на Гонзолина. Что удалось ему узнать, пока он рыскал в окрестностях? Помощник отвечал, что один из местных жителей, возвращаясь домой, видел, что кавалькада из десяти-двенадцати человек скакала на восток в сторону гор. «Это понятно», — вздохнул Загорский. «В горах им гораздо легче скрыться от преследования, чем на равнине». Наши задачи это совсем не упрощает. Едва ли они будут хранить Коран на территории Туркестана. Это слишком рискованно. Скорее всего, его вывезут за границу. Я вижу два направления, в которых они могли поехать. Первое – это Синьцзян, в частности, Кашгар. Второе – Афганистан. Если предположить, что все дело организовано Фахриддиновым то он мог отправиться и в Уфу. Однако в Уфе его будет трудно прятать. Вряд ли его украли, чтобы он гнил где-нибудь в подполе. Впрочем, все это только догадки. Нужно что-то более вещественное. Он посмотрел на Джемилю. Здесь есть телеграф? Должен быть у начальника станции. Загорский отправился к начальнику станции и отослал запрос на имя главы ташкентского УГРО Михаила Максимовича Зинкина. Благодаря таинственным покровителям Джамили Загорскому удалось приобрести официальный статус следователя. Зинкин оформил его и Гонзалина на работу в уголовный розыск старшими следователями. Таким образом, к услугам Загорского оказалась вся мощь государственной машины, в том числе и все ее сведения. Теперь оставалось только ждать ответа. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Спустя три часа пришел ответ. В ответе содержались характеристики на всех людей, сопровождавших Коран Усмана в поезде. Загорский быстро пробежал глазами длинную телеграфную ленту, кивнул. Так он и думал. Гонзолин, стоя рядом, сгорал от нетерпения, но молчал, понимал, что если надо будет, хозяин все ему покажет. Так оно и вышло. Правда, показывать Загорский ничего не стал, передал на словах. Оказалось, что командующий охраной, комиссар Веретенников, когда-то воевал с басмачами. Во время одного из боев он попал в плен к командующему мусульманской армией Мадаминбеку. Его должны были расстрелять, но почему-то пощадили. Позже, когда советское командование предложило Мадамин Беку сдаться, пообещав сохранить ему жизнь, Веретенников участвовал в переговорах и был своего рода передаточной инстанцией между басмачами и Красной Армией. В конце концов, Мадамин Бек согласился с условиями большевиков и сложил оружие. Некоторое время его войско считалось подразделением Красной Армии, в котором служил Веретенников. Однако довольно скоро произошло странное событие. Мадамин Бека с небольшим отрядом заманили в ловушку, и он погиб. Веретенников же после разгрома басмачей перешел работать в ВЧК, а когда через вучайку распустили, в ГПУ. Какая-то мутная биография, задумчиво сказал Загорский. Слишком много тёмных мест. Ты не находишь, Гонзалин? Похоже, наш друг Веретенников что-то скрывает. Выяснить, что именно скрывает Веретенников, взялась Джемеля. Она тоже сделала запрос, правда, не в уголовку, а в какое-то никому неизвестное место. Ответ ей пришел еще быстрее. И ответ этот оказался настолько интересным, что Загорский отправился в вагон и попросил покинуть его всех, кроме Веретенникова, с которым у него будет разговор. В это же время явился начальник станции и забрал подчиненных красноармейцев из охранного взвода Веретенникова для срочных хозяйственных работ. Комиссар, проводив взглядом уходящих бойцов, повернулся к Загорскому. Лицо его сделалось мрачным. Загорский сидел прямо перед ним, загораживая единственный выход из вагона, возле которого стоял Гонзолин. Джамиля осталась снаружи. «Слушаю вас, товарищ», — хмуро проговорил Веретенников. Внешне он был спокоен. Но Загорский заметил, что комиссар задерживает дыхание, как человек, старающийся не показать, что волнуется. «Как вы относитесь к бане?» Неожиданно дружелюбно спросил Нестор Васильевич. «К бане?» — удивился Веретенников. «Да, к русской бане». «А при чем тут баня?» Загорский отвечал, что баня ни при чем. «Просто они с Гонзолином собираются пойти попариться. Может быть, товарищ Веретенников составит им компанию?» «Не знал, что здесь есть баня», — уклончиво отвечал комиссар мистер Васильевич сказал, что начальник станции русский человек, баню любит больше отца родного и даже завел ее на подведомственной ему территории. Так как же насчет попариться? — Нет, спасибо, — решительно сказал Веретенников. — Я в баню не хожу. «Отчего — Отчего? — огорчился Загорский. — Да уж так, — криво улыбнулся комиссар. — врачи запрещают. Загорский удивился, что это за болезнь такая, при которой запрещена баня. — Может быть, он эпилептик? Веретенников зло отвечал, что, разумеется, никакой не эпилептик. Просто не хотел бы говорить о своих недомоганиях с посторонними людьми. «Жаль, жаль», — искренне проговорил Загорский. «Может быть, если бы вы согласились, нам не пришлось бы задавать вам разные неприятные вопросы». «Какие еще вопросы?» — хмуро сказал комиссар, а сам скользнул взглядом по Гонзолину. Тот не производил слишком уж внушительного впечатления. Внешне крепкий ростом он был ниже Веретенникова, явно старше его по возрасту. Загорский казался более серьезным противником, хотя едва ли мог претендовать на победу в бою с сорокалетним комиссаром. Так, во всяком случае, думал сам Веретенников. Видимо, эти соображения его немного успокоили. Но еще больше его укрепляла мысль, что стоявшие напротив него люди, очевидно, не вооружены. У него же на боку висит кобура с табельным оружием. Он тихонько огладил кобуру ладонью, как бы убеждаясь в ее наличии, а заодно и расстегнул ее. Однако жест этот заметил Нестор Васильевич и отреагировал на него совершенно неожиданно. Он сделал два больших скользящих шага к веретеннику слегка шлепнул его по боку и мгновенно отступил назад. Теперь в руках его был комиссарский наган. — Во что? — ошеломленно спросил комиссар, растерянно ощупывая пустую кобуру вы зашли что вы делаете это я так в избежание эксцессов объяснил ему загорский мой помощник видите ли, очень нервничает если в его присутствии начинают полить из огнестрельного оружия веретеников невольно глянул на ганзолины которая оскалился во весь рот да причем да ваш помощник верните оружие вскричал веретеников и сделал шаг навстречу загорскому однако замер как вкопанный увидев устремленный на него револьвер я прошу сдержать себя в руках строго сказал Нестор Васильевич, во избежание печальных недоразумений. Я верну вам оружие сразу после того, как вы ответите на мои вопросы. Да какие еще вопросы, черт бы вас побрал! Нервы у Веретенникова сдали. Он глядел на Загорского с яростью и страхом. Присядьте, сказал Загорский, и я тоже сяду. Ей-богу, нам так будет легче разговаривать. Веретенников хотел было сказать какую-то грубость, но удержался и сел на скамью. Узкое лицо его при этом сделалось чрезвычайно неприязненным. Сел и Загорский. Лишь Гонзолин по-прежнему маячил, словно привидение у выхода из вагона. — Уважаемый Анатолий Борисович, — сказал Загорский внушительно, — позвольте сказать для начала, что я вам не враг. Я, если можно так выразиться, сам из бывших, и борьбу вашу с советской властью понять вполне способен. — Что за чушь, какая еще борьба? перебил его Веретенников. «За кого вы меня принимаете?» «Мы воспринимаем за человека, который организовал похищение великой мусульманской святыни». «Вы про Коран? Но при чем тут я? И зачем бы мне это было нужно?» Загорский несколько секунд молча смотрел на него, а потом спросил, словно в кость ударил, «А зачем вам надо было принимать ислам?» Щека у собеседника дернулась. «О чем речь? Какой еще ислам? С чего товарищ Загорский взял, что Веретенников принял ислам?» Он комиссар, коммунист, он атеист, в конце концов. Нестор Васильевич не возражал. Действительно, люди типа Веретенникова обычно не верят ни в Бога, ни в черта. Однако же бывает и исключение Сначала я думал, что вы приняли ислам, когда попали к басмачам, чтобы спасти жизнь. Но потом понял, что это не так. Вероятно, выбор ваш был искренним и сознательным. Есть люди, которые горят идеей. Идеи пророка воспламенили вас, и вы из лагеря атеистов перешли в ислам. У вас на теле даже остались следы этого перехода на самые интимные его части». Комиссар инстинктивно сложил руки на животе, прикрывая ту самую интимную часть, о которой говорил Загорский. «Признаюсь, этого я не знал. Точно это было мое предположение». Когда вы отказались идти с нами в баню, подозрений мои укрепились. Теперь же я совершенно в этом уверен. — Да если бы даже и так, — зло проворчал Веретенников. — Даже если бы на самом деле, так какое вам дело до моей веры и моего неверия? — Никакого, — отвечал Загорский, не сводя глаз с веретенниковского лица. — Я равно уважаю и веру, и отсутствие таковы. В том случае, конечно, если и то, и другое искренне и бескорыстно. Просто переход в ислам кое-что объясняет в вашем последующем поведении. Ваша официальная биография говорит о том, что вы попали в плен к Мадаминбеку, однако умалчивает о ваших связях со знаменитым курбаши Аман-Палваном. И если Мадаминбек пошел на мировую с советскими властями, то Аман-Палван решил вести борьбу до победного конца. И в самом деле, что ему терять? Ведь героев газовато после смерти ждет рай с большевокими гуриями. Комиссар слушал Нестора Васильевича, уперев взгляд в пол. Потом, не поднимая глаз, неприязненно выговорил. — К чему вы все это мне рассказываете? — Потому что у меня есть честное основание полагать, что вы были советником Аман-Палвана. Вы вошли в сговор с басмачами и решили выкрасть драгоценную для всех мусульман святыню Коран Усмана. Веретеников неожиданно засмеялся. Смех у него был скрипучий, деланный и чрезвычайно неприятный. — Что вас так насмешило? — терпеливо осведомился Нестор Васильевич. — Очень милая теория, — отвечал комиссар. — Однако ни к черту не годится. — Почему же? — Потому что аман полван еще в мае сего года был пойман и предан суду. Несколько секунд Загорский сидел со задаченным видом. Потом заговорил. Он в самом деле не знал этого. Однако пленение Аман-Палвана ничего не отменяет. Остались ведь и другие курбаши, которых мог интересовать Коран Усмана. — Вы не знаете посмачей? устало сказал Веретенников. — Это грубые, дикие, невежественные люди. Большинство из них неграмотно. — Зачем им Коран Усмана? — Затем, что он имеет свою цену на рынке, — отвечал Загорский. — И цена эта исчисляется миллионами. Его могли украсть как святыню, а могли — как товар. Так или иначе, для меня совершенно очевидно ваше участие в исчезновении священной книги. И если понадобится, я это участие докажу, причем весьма убедительно. — Делать, что хотите. Веретенников с безразличным видом заложил ногу на ногу и откинулся на спинку скамьи. — Ищите, копайте, доказывайте, я ни в чем не виноват и ни в чем не признаюсь. Поцарилась долгая пауза, в течение которой противники разглядывали друг друга. Загорский внимательно, Веретенников с легкой насмешкой. Вы слишком рано ставите на себе крест. Уж простите за неудачный каламбур, — заметил Ланестор Васильевич. Я, кажется, сказал вам, что не испытываю никаких симпатий к большевикам. Меня даже нельзя отнести по убеждениям к демократам. Я знаю цену и пролетариям, и тем самым широким народным массам, ради которых по уверениям большевиков совершен был Октябрьский переворот. Однако у меня есть свои взгляды и убеждения». И я полагаю, что Коран Усмана, как религиозная святыня, должен принадлежать народу, а не какому-нибудь турецкому или кашгарскому толстосуму, который решил пополнить им свою коллекцию. И если вы поможете мне вернуть книгу, то я обещаю не выдавать вас советской власти. — Вы обещаете? — усмехнулся Веретеников. Что вы можете обещать и почему я должен верить вашим обещаниям? Что, если это просто хитрая ловушка, чтобы заставить меня признаться в том, чего я не делал?» «Я даю вам слово дворянина», — начал было Загорский, но Веретенников разразился обидным смехом. «Слово дворянина», — повторил он, — «не смешите меня». «Кто сейчас верит слову слово дворянина? Царизм свергнут, аристократия кончилась, дворян больше нет. Следовательно, грош цена их словам». Нестор Васильевич ненадолго задумался. — Что ж, если вы не верите в слово дворянина, поверьте просто слову слово человека, который не запятнал себя никаким бесчестием. — В конце концов, чем вы рискуете? — С вами или без вас я все равно отыщу священную реликвию. — Я рискую стать предателем, — отвечал веретенников. — Вы уже были предателем? Вы предали своих товарищей, переметнувшись к басмачам. — Большевики не товарищи мне, — оскалился комиссар. — Все мои товарищи по ту сторону фронта. Это братья которыми соединил меня Всевышний. Их борьба — святая борьба. Я не изменю ей, даже если вы будете жарить меня живьем. Загорский только вздохнул. Подумайте, какая патетика. Господин Веретенников взрослый человек и понимает, что никто его жарить на углях не станет. Его просто шлюпнут товарищи большевики, и мир забудет о его существовании. Веретенников, слушая это, нервно крутил стакан в подстаканнике, который стоял на столике перед ним. Внезапно он взял стакан в руку, поднял и стал рассматривать его на свет. «Хозяин!» — предостерегающе начал Гонзолин, но было поздно. Комиссар швырнул стаканом прямо в лицо Загорскому, сидевшему в двух шагах от него. Тот уклонился и снова вернулся в вертикальное положение. Но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы Веретенников, опершись руками о стол, выбил ногами стекло и выпрыгнул на улицу. Загорский выглянул в разбитое окно. Прямо рядом с поездом паслись на жухлой степной траве красноармейские кони. Они были не оседланы, но это не смутило Веретенникова. Одним прыжком он вскочил на ближнего к нему вороного аргамака, ударил пятками в бока и помчался прочь. «Проклятье — Проклятье! — рявкнул Загорский. — Я догоню! — прокричала Джамиля, прыгая на гнедого жеребца, который пасся тут же. «Пистолет — Пистолет! — крикнул Загорский и бросил ей отобранный у комиссара наган. Джамиля ловко поймала оружие. Гнедой поднялся на дыбы, прыгнул вперед и стрелой помчался в погоню за вороным, который скрылся уже за поднятой им тучей пыли. Гонзалин и Нестор Васильевич выбежали из вагона на улицу и проводили взглядом несущегося вдаль Гнедова. — Моя ошибка, — пробормотал Загорский. — Надо было надеть на него наручники. — Ничего, она догонит, — сказал Гонзалин. Джемеля впрочем, явилась только к вечеру, и явилась одна. Пришла пешком, прихрамывая, без коня. Сказала, что коня подстрелил веретенников, который, как настоящий бандит, прятал еще один револьвер где-то в куртке. Значит, ушел. Пробормотал Загорский. В голосе его слышалось разочарование. Джемеля сощурилась. Не уверена, сказала она. Я стреляла в него и попала. Не зная, насколько тяжела была рана, конь его унес. Но теперь он, по крайней мере, ранен. Бежать ему будет не так легко. — Тогда в погоню! — воскликнул Гонзалин. Но Нестор Васильевич покачал головой. — Не так сразу, — сказал он. — Не так сразу. Сначала надо понять, куда именно могли поскакать похитители.